Снаружи будут стоять скамейки для летних дней, внутри стулья, стола, печка для зимней непогоды. Господа, этот проект не вызывает у меня сомнений. Я без всяких оговорок голосую за проект господина... Как бишь его? За проект Фэмиля. К тому же стоимость всего сооружения на 300 тысяч марок меньше, чем это предусматривает самый дешевый из трех других проектов. Крошки сухого сургуча из разверстых ран усеяли стол, по которому сейчас стучали кулаками специалисты, начиная долгий торг. Поверьте, ваше преподобие, уже не раз случалось, что нам сбивали цену. Но как вы поступите, если тот же самый «фэмель» явится за четыре недели до окончания работы и объявит «я на мели»? В таких случаях, как этот, смета может быть перерасходована на полмиллиона. Так нередко случается, поверьте нам, людям сведущим. Какой банк поручится за неопытного, никому неизвестного молодого человека, и кто выложит за него гарантийную сумму? Разве у него есть состояние? Молодого настоятеля охватило бурное веселье. Состояние Фэмиля, согласно его собственным утверждениям, составляет восемь тысяч марок. Торг продолжался. Господа ушли раздосадованные. Никто из них не поддержал настоятеля. Решение было отсрочено на четыре недели. Но оказалось, что этот бритоголовый крестьянский сын, которому едва минуло 30 имел по уставу решающий голос. Вопреки его воле ничего нельзя было решить, зато с его согласия все решалось без промедления. И тут зазвонили телефоны. Обливаясь потом, забегали нарочные, разнося экстренные письма от земельного президента архиепископу от архиепископа в духовную семинарию, где доверенное лицо архиепископской канцелярии как раз в эту минуту, стоя на кафедре, произносило достоинство неоготического стиля, и доверенное лицо... Покрывшись пунцовой краской, поспешно побежала к пролетке, которая уже ожидала его. Копытца зацокали по булыжной мостовой, и колеса пролетки скрипя начали описывать головокружительно смелые виражи «Скорее, скорее, донесение, донесение». — Фемель? — Никогда не слышал. — Проект? — Технически он сделан блестяще, да и сметы насколько можно судить, убедительны. Это надо признать, Ваше Преосвященство. Но стиль, стиль чудовищный только через мой труп. Через ваш труп? Архиепископ улыбнулся. Этот профессор — артистическая натура. У него пламенный темперамент. И к тому же слишком много чувства и слишком много развивающихся белых локонов. Через ваш труп? Ну и ну От Грумпетера к Брэммокелю, от Брэммокеля к Волерзайну летели шифрованные запросы. Смертельно враждующие архитектурные светила на несколько дней помирились. В шифрованных депешах и телефонных разговорах они спрашивали друг друга. Является ли цветная капуста скоропортящимся продуктом? Что должно было означать, можно ли смещать настоятелей? И тут пришел ошеломляющий ответ. Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом. Месяц с лишним меня окружало небытие, Мир и покой царили в моей могиле. Земля медленно осыпалась, мягко обволакивая меня со всех сторон, а в мои уши вливалось пение работниц. Как хорошо бездельничать! Но скоро я начну действовать, мне придется действовать, как только они вскроют мою могилу, как только поднимут крышку гроба.